Каковы принципы так называемого научного расизма? Версия, популярная у сторонников превосходства белой расы, сводится к следующему. Принцип первый. Существуют широкие категории, привязанные к континентам, вроде европейцев и африканцев, которые отражают четкое деление человечества на ограниченное число биологически различных расовых групп. Эти расовые группы оставались неизменными в течение десятков тысяч лет. что позволило развиться генетическим различиям. Принцип второй. Различные условия, соответствующие этим широким расовым категориям, оказывают разное давление отбора. В одной из популярных российских теорий африканская среда благоприятствует отбору людей с сильным половым влечением, склонных к насилию и с низким интеллектом. А эволюция азиатских народов движется в сторону низкого либидо, высокого интеллекта и низкого уровня морали направление эволюции европейцев особенно народов северной европы идеально золотая середина тем самым оправдывается их роль колонизаторов и неприятие иммиграции принцип третий исходя из пунктов первого и второго на основе этих широких расовых категорий можно предсказать среднестатистические поведенческие и когнитивные характеристики человека Расовые черты являются наследственными и непреложными и поэтому противятся любому социальному вмешательству. Тем самым оправдывается продолжающееся угнетение и отказ в образовательных и экономических правах широко определяемым расовым группам. Конечно, псевдонаучные расисты никогда не приводят аргументы, которые могут опорочить собственную расовую группу и оправдать ее угнетением, даже если это требует некоторой эквилибристики. В некоторых случаях подобные аргументы используются для объяснения положительной черты другой группы, но всегда с оговоркой. Например, распространена псевдонаучная идея о том, что евреи в результате того, что в течение многих поколений им отказывали в праве собственности на землю, тяготеют к городским профессиям, таким как кредитование и торговля. В этой парадигме запрет на владение землей создал давление отбора и развил интеллект. но в то же время привил хитроумный аморальный характер. Аналогичным образом псевдоэволюционные теории повествуют о трудолюбии жителей Восточной Азии или спортивных достижениях африканцев. Давайте рассмотрим главное утверждение псевдонаучного расизма, чтобы понять, на чем он основан. Первым делом сам предмет обсуждения. Существуют широкие категории, разделенные по принципу континентов. Европейцы, азиаты и африканцы. И отражающие явные различия небольшого числа расовых категорий. Жители США каждые 10 лет заполняют формуляр национальной переписи населения. В этом формуляре просят отметить один или несколько ответов на вопрос о расовой принадлежности. В последний раз варианты были такие. Черный или афроамериканец. Человек, происходящий от любой расовой группы Африки. Индиец или коренной житель Аляски. Человек, происходящий от коренных народов Северной и Южной Америки, включая Центральную Америку, и поддерживающий родоплеменные связи. Белый. Человек, происходящий от народов Европы, Ближнего Востока или Северной Африки. Азиат. Человек, происходящий от любых народов Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Индостана, включая, к примеру, Камбоджу, Китай, Индию, Корею, Японию, Малайзию, Пакистан, Филиппины, Таиланд и Вьетнам. Гавайец или коренной житель других Тихоокеанских островов. Человек, происходящий от коренных народов Гавайских островов, Гуама, Самоа или других островов Тихого океана. Далее в инструкции поясняется, что лица, которые идентифицируют себя как латиноамериканцы, могут принадлежать к любой расе. Если вы заполняете аналогичную форму Великобритании, категории отличаются. В 1991 году там содержались такие варианты. Белый, чернокожий карибец, чернокожий африканец, чернокожий другого происхождения, индиец, пакистанец, бангладешец, китаец и другая этническая группа. В переписи населения Бразилии необходимо выбрать одну расовую категорию из следующего списка. Бранко – белый. Парда – коричневый, что означает смешанную расу. Прета – черный. амарела желтый азиат. Или индихена – коренное население. Такая терминология не отражает культурных различий границ между расами. Например, в США люди, которые считают себя чернокожими, имеют в среднем 80% западно-африканской и 20% европейской крови. Конечно, это всего лишь средние показатели. В Бразилии большинство людей, относящие себя к претто, имеют почти полностью западно-африканское происхождение. Чернокожие, по собственному ощущению жителей США, скорее назвали бы себя парде, если бы жили в Рио-де-Жанейро. Более того, жители Бразилии, имеющие почти полностью западно-африканское происхождение, с большей вероятностью будут идентифицировать себя как прэта, если они бедны, и как парда, если они более зажиточные. Ключевой момент здесь в том, что расовые категории – социальные и культурные конструкции Они расплывчаты, изменчивы и варьируются от места к месту и от культуры к культуре, отражая местную историю и политику, в частности, наследие колониальной эпохи. Не случайно, например, перепись населения Великобритании – выделяет людей индийского происхождения, пакистанцев и выходцев из Бангладеш, отражая британскую колониальную историю в этой части мира, в то время как в США и Бразилии их объединяют в общую категорию азиатов. Некоторые из этих категорий указывают на современные нации, другие – на целые континенты. Если отойти от государственной переписи и перенестись на улицы, то люди по всему миру с готовностью составят расовые классификации основанные на еще большем количестве критериев, таких как язык, испанский, или религия, ислам, иудаизм, индуизм и так далее. И, что немаловажно, категории могут различаться даже в пределах одной страны или общины. Для правительства США или большинства людей на улице я белый. Но для сторонников теории превосходства белой расы в интернете, безусловно, нет. Из-за моего неподходящего еврейского происхождения. во всем мире В любом месте и в любой культуре расовые классификации по сути идеологические, экономические и политические. Любое научное исследование, связанное с расовой принадлежностью, должно принимать и учитывать этот факт. Дело не в том, что расовых категорий не существует, как утверждают некоторые идеалисты. Скорее дело в том, что расовые категории не имеют биологическую природу. Это не таксономические группы внутри человеческого вида. и не аналог, как утверждают некоторые, целенаправленно созданных пород домашних кошек и собак. Или, если уж на то пошло, о домашних лес. Расы представляют собой сплав биологических человеческих различий и местных, меняющихся культурных представлений о том, какие именно различия важны. Но хотя расы не биологические категории, это не означает, что их не следует изучать. Ведь образование, деньги – Социальный класс и репутация – природное явление. Но мы понимаем их важность в человеческой жизни. Антрополог джонатон Маркс прекрасно объясняет последствия игнорирования расы, когда пишет «Не следует утверждать, что рас не существует только потому, что их не существует в качестве биологической или генетической единицы. Ведь если мы признаем только природу, то как поступить с политическим, социальным или экономическим неравенством?» Некоторые развлечения — реальности истории и общественного устройства, а не природный феномен. Но не перестают же они от этого существовать. Если воспринимать неприродные явления как синоним несуществующего, то бедность, из проблемы, которую необходимо решить, превращается в фантом, который следует игнорировать. Если действительно существуют генетические различия, которые соответствуют широким, определяемым культурой расовым группам, и лежат в основе средних различий в признаках, значит, мы увидим их, анализируя большие массивы индивидуальных геномов. Эту задачу поставил себе Ричард леонтин в 1972 году, задолго до того, как стал возможен анализ человеческой ДНК. Примечание. Для исторического контекста. Первый ген животного, шпорцевой лягушки, ксенопус, был выделен в 1973 году. через год после исследования левонтина А человеческий геном был секвентирован целиком только в 2003 году. Он изучал различия в человеческих белках крови по всему миру и в результате объединил людей в семь изобретенных рас. Африканцы, западные евразийцы, восточные азиаты, южные азиаты, коренные австралийцы, коренные американцы и жители океании. Он обнаружил, что около 85% варианций типов белка можно отнести к изменчивости в пределах его семи рас и только 15% к различиям между ними. Его вывод в этой работе часто цитируется. расы и популяции удивительно похожи друг на друга, и большая часть человеческой изменчивости объясняется различиями между индивидуумами. Поскольку такая расовая классификация в настоящее время имеет, ни генетического, ни таксономического значения, нет и оснований для того, чтобы к ней прибегать. Когда были опубликованы выводы Левонтина, кто-то увидел в них доказательства бессмысленности расовых категорий. Но многим людям было сложно принять такой вывод. Если раса биологически бессмысленна, то почему же мы можем достаточно точно определить происхождение человека по фотопортрету, без информации о его голосе, одежде или манерах? Очевидно, что для верной догадки порой хватает нескольких внешних признаков, таких как цвет кожи, черты лица, цвет глаз, а также цвет и текстура волос. В целом большинство различий наблюдается внутри рас, а не между ними. Но существует сочетание черт, которые позволяют уверенно определить происхождение человека. В эпоху Ливонтина не было возможности сканировать сразу множество участков генома человека на предмет изменчивости. 30 лет спустя, в 2002 году, Маркус Фельдман и его коллеги вернулись к этому вопросу. Они проанализировали 377 изменчивых участков ДНК 1056 человек со всего мира и воспроизвели основные результаты Левантина. Для подавляющего большинства индивидуальных различий в геноме невозможно отделить одну расу от другой, потому что в среднем различие внутри расовых групп намного больше, чем между ними. Однако, когда все 377 участков генома проанализировали одновременно с помощью байесовского статистического метода и компьютеры запрограммировали сгруппировать данные в пять кластеров, выделенные группы приблизительно совпали с некоторыми популярными расовыми категориями в США – африканская, восточно-азиатская, европейская, народы океании и коренные американцы. Публикация этого и некоторых других исследований – вызвало много споров. Некоторые люди утверждали, будто эта работа укрепила представление о том, что широкие расовые категории – биологические и устойчивые таксономические категории человеческого рода. Это не так. Во-первых, в этих пяти категориях нет никакой магии. Число 5 задали сами экспериментаторы, а не программа. Вообще-то они заявили, что при большой выборке ДНК африканцев можно получить более точное деление. на 14 групп. Результаты таких исследований интуитивно понятны. Люди с большей вероятностью образуют пары с теми, кто находится поблизости. Вероятность создания пары постепенно уменьшается с увеличением расстояния. Кроме того, они показывают, что географические барьеры, такие как океаны или пустыни Сахара, препятствуют смешиванию. Там, где эти барьеры прозрачны, происходит больше скрещиваний. А кластеры популяции определяемые генетическими маркерами, размываются. Расовые категории не биологические, но и не полностью произвольные культурные конструкции. Это динамические, создаваемые под влиянием культуры категории, которые основаны на очень небольшом подмножестве передаваемых по наследству физических признаков. Так уж исторически сложилось, что они использовались для очернения и порабощения миллионов человек. Еще один догмат псевдонаучного расизма. Расовые группы неизменны и не смешивались с тысячи лет. Это утверждение стало опорой нацистской идеологии, постулировавшей, что немцы ведут свое происхождение напрямую от культуры шнуровой керамики, названной так по характерно орнаментированной посуде из археологических отложений возрастом 5000 лет. В нацистской мифологии те древние люди были ранними арийцами, имевшими глубокие корни в Германии. Нацисты также настаивали, что раз шнуровая керамика найдена археологами в Польше, западной части России и Чехословакии, немцы могут предъявлять свои исконные права на эти земли. Подобный миф лежит в основе определенных ответвлений индуистской националистической идеологии, которая утверждает, что за многие тысячи лет в кровь или культуру индийцев не вносили вклад люди, живущие за пределами Южной Азии. Новейший результат анализа ДНК древних человеческих останков и сравнение их с современными популяциями дают однозначный ответ на эти утверждения о расовой чистоте. Примечание. Во многих случаях результаты анализа древних ДНК подкрепляют археологические свидетельства, которые также опровергают концепцию расовой чистоты на протяжении истории. В случае культуры шнуровой керамики ДНК ясно показывает, что происхождение тех древних людей в основном результат массовой миграции представителей явной культуры и степей современной России и Центральной Азии около пяти тысяч лет назад. Получите, нацисты! Точно так же предки современных индийцев, даже на юге Индии, пребывали туда несколькими волнами массовой миграции из современного Ирана и Евразийской степи. Фактически около 50% генетического разнообразия, обнаруженного у современных индийцев, происходит от этих потоков миграции, начавшихся примерно 5000 лет назад. Почти всё мировое население – результат неоднократного смешивания на протяжении многих тысяч лет. Как пишет генетик Давид Райх, возникает новая история, и она отличается от той, которую мы учили в детстве и усвоили благодаря популярной культуре. История это полна сюрпризов. Массовое смешение разных популяций. Масштабные замещения и экспансия населения. Разделение народов в доисторические времена, которое не совпадает с существующими сегодня демографическими различиями. Анализ ДНК древних людей окончательно подтверждает, что мифической расовой чистоты не существует. Жители США, назвавшие себя в переписи «белыми», Смесь, по крайней мере, четырех древних популяций, живших около десяти тысяч лет назад. Эти популяции отличались друг от друга не меньше, чем сейчас восточные азиаты от европейцев. Другими словами, все мы полукровки. В то же время мы очень разные полукровки. Сегодня вы можете плюнуть в пробирку, отправить ее по почте в конверте с 99 долларами и получить отчет, в котором говорится, что ваши предки – Например, на 33% валийцы, на 42% турки, на 20% шведы и на 5% греки. Или вы можете узнать, что происходите на 85% от западных африканцев, на 10% от англичан и на 5% от французов. Важно понимать, что эта оценка приблизительная и учитывает культурно значимые для сегодняшних людей категории. Примечание. Когда вы плюете в пробирку и отправляете образец ДНК по почте, компания не анализирует все 3 миллиарда нуклеотидов в вашей ДНК. Она анализирует массив из примерно 600 тысяч 1 миллиона нуклеотидов, которые, как уже известно ученым, индивидуально изменчивы. Затем этот паттерн сравнивают с образцами ДНК людей по всему миру, которых выбрали как имеющих так называемое не смешанное происхождение». например в качестве образца греков выбирали людей у которых в греции жили все четыре бабушки и дедушки а в этом процессе заложены ошибки во первых ошибки могут возникать на стадии когда из вашей слюны выделяют днк поэтому даже одноицевые близнецы могут получить не совпадающие отчеты о предках от одной и той же компании во вторых база данных основывается на точности происхождения бабушек и дедушек а ее не всегда возможно соблюсти Может быть, ирландская бабушка проводила время с польским соседом и не рассказала об этом своему ирландскому мужу. В-третьих, оценки оказываются точнее для популяций, для которых много эталонных образцов, и хуже для тех, что редко представлены в базах данных. Они относятся к произвольно выбранному времени, примерно 500 лет назад, к периоду предшествующему европейскому колониализму, который подстегнул последние волны генетического смешения. Компании, определяющие происхождение по ДНК, могли бы использовать этнические категории трехтысячелетней давности и сказать, что ваши предки, к примеру, на 45% хеты и на 55% оксусы. Но это не особенно заинтересовало бы большинство клиентов. Или можно вернуться на 200 тысяч лет назад и сказать всем, что их предки африканцы. Я могу сказать это и бесплатно. Даже не нужно плевать в пробирку.